глава шесть голая правда везунчик таврон и войи вернулись без илоуса амак рассказал про встречу с императором и попытку убийства парня с помощью магической ловушки установленной в проходе между домами вот только прикрыв демонка подставился керони и иус тут же послал нашего мага и волкалака попытаться выследить наемников А то, что это были танцор и игла, нанятые тем чокнутым гуроном, никто не сомневался. О них нам рассказал первый убийца, пойманный гарпией. Похожий магический самострел, подвешенный на входной двери дома, в котором отсиживались ныне покойные Клюв и Бивень, чуть не отправил у Марта на свидание с богиней смерти, поэтому сомнений в том, кто организовал покушение, ни у кого не было. Даже не верилось, что сурового и железного Керония смогли так просто ликвидировать. Его имя уже давно стало неким символом империи. Многие даже не знают, как зовут императора, а вот главу безопасности боятся даже дети, которых за шалости родители пугают жутким дядей Керонием. Хотя Таврон сказал, что мизерный шанс выжить у того есть, а вот наемников выследить им не удалось. Виола после рассказа мага занервничала, а зная ее характер, я сразу понял, что сейчас она рванет за Илвасом. Поэтому, поймав взгляд у Марта, отрицательно мотнул головой, намекая, что отпускать ее нельзя. Март кивнул, поняв меня без слов. В процессе наших приключений этому мы уже давно научились. Валькирия, схватив перевесть с клинками, начала ее натягивать и рявкнула. «Собирайтесь! Идем за демоненком!» — Виола, тут такое дело, — промямлил Умарт, — быть тебе не отпустим. — Чего? От удивления она же замерла в нелепой позе, пытаясь продеть руку в ремешки. Умарт всегда боялся Валькирию, а мне получать от нее затрещины было не привыкать. Поэтому я в предвкушении очередной порции побоев перегородил двери пытаясь придать уверенности голосу, сообщил... По просьбе Илвуса теперь мы отвечаем за твою безопасность. Если с тобой что-нибудь случится, то твой муж нас с дерьмом съест. И это в лучшем случае, а в худшем я даже представлять не хочу. — Везунчик, я тебе сейчас культяпки вырву, и ими же тебя отмудохаю, а задницу тебе остаток дней будет твой дружок подтирать, — пообещала Виола и двинулась в мою сторону, видимо, чтобы выполнить свою угрозу. — Он прав. Поддержал меня Таврон. Во дворце сейчас наверняка от количества гордейцев теснее, чем всадница у лошади. А тебе выходить в город — это лишний риск. А заиловаться переживать — пустая трата времени. Пусть беспокоятся те, кто встанет на его пути. Уголек, видимо, также разделяла наше мнение, и рывком, высказав свою позицию, встала у моей ноги. — Сговорились, значит? — бросив клинки на стол, психанула Виола. Я выдохнул, так как мои руки мне очень нравились и сильно бы огорчился, если бы пришлось с ними расстаться. Возможно, что Валькирия не угомонилась бы и даже могла дойти до рукоприкладства. Естественно, как обычно, досталось бы нам, с умартом, Но внимание всех на себя переключил Лаконт. Распахнув дверь, он зашел, придерживая за шкирку какого-то хиленького мужика, обнимающего объемную корзинку. На вид это был обычный горожанин. «Вот, в забор ошивался, подтверждая, что он хозяин трактира «Желудок жабы», в котором мы вчера суету навели», — сообщил Лаконт, пытаясь повторять манеру общения демоненка. «Тебе чего?» — спросил я. «Я это... Мне бы это...» — вылупив глаза на двух здоровенных волков, начал запинаться мужик. Видя, что злая вампирша сейчас может отвесить за трещину бедолаги, Таврон переключил внимание на себя. «Да, я вас вчера мельком видел в таверне. Уважаемый, выражайтесь яснее. У вас какие-то проблемы после посещения нами вашего заведения? Нет, что бы. Наоборот, сегодня выстроилась очередь, чтобы столы на ночь заказать». Еще сильнее, прижав корзину и почувствовав себя более уверенно, начал вещать он. «Весь город только судачит о том, что вы ночью, ну, это...» «Да-да, мы поняли, что вы имеете в виду», — выручил его маг, так как про унижение аристократов тому говорить было неловко. «Э, «Вот и подумалось, что если Лир Илвус будет не против, то, может, я переименую Тракир в «Голодный демон». Не найдя его взглядом среди нас, трактирщик продолжил. «За это он со своими друзьями может хоть каждый день посещать мое скромное заведение бесплатно...» И вот еще... Вытянул он корзину. «Это моя, я субруга наготовил и просил вам передать». Флакон забрал подношение и начал выкладывать на стол свертки, среди которых я заметил пирожки, куски прожаренного мяса, пару запечатанных глиняных горшочков и даже две пузатых бутылки. «Та, что слева — это гномина стойка, а та, что справа — со свежей человеческой кровью», — пояснил мужик. Все изобразили удивленные лица. Такого подношения никто не ожидал, и, видя наше выражение, трактирщик оправдался. «Ничего не подумайте, я никого не убивал. Вы же вампиры, вот моя супруга и дочка поделились кровью». «Что-то тут не сходилось». По сути, владелец мог давать своему заведению название, какое ему вздумается, а тут даже кровь с родных слил, лишь бы получить разрешение демоненка. Я не успел сообразить, зато Виола сразу просчитала всю ситуацию. «Сдается мне, что ты, трактирщик, нас за идиотов держишь. Наверняка ты боишься, что та троица высокородных обиженных придурков вернется?» не захочет разнести твою харчевню, чтобы она не напоминала об их унижении. Ты решил прикрыться нами. Плюс, зная, что ты водишь дружбу с демоном, вампирами и волколаками, тебя будут обходить стороной все столичные уголовнички. Ну и прибавим к этому тот факт, что теперь пьяное быдло будет вести себя потише, опасаясь попасть в лапы безжалостных клыкастых и темного порождения зла». и такая репутация привлечет много внимания к твоей таверне а значит потянутся к тебе посетители со всего города я все правильно поняла ничего не упустила мужик кивнул и, опустив глаза уставился в пол наверняка гадая сможет ли выйти из этого дома живым мне это не интересно но решение будет принимать мой муж иди ушлый трактирщик и жди ответа Суровым тоном сообщила Валькирия. Тот выдохнул, усиленно закивал и быстро выскользнул за дверь, пока мрачная вампирша не передумала. В этот момент я уже в который раз подумал, что в этом мире Илвус — единственный, кто может справиться с Виолой и ее тяжелым характером. Я представил на месте ее мужа любого другого, и забавная получилась картинка. Побитого, всего в синяках, хромающего на одну ногу, с выдернутыми клоками волос, с умоляющим печальным взглядом, супруга ведет на поводке, периодически дергая и подгоняя бедолагу пинками. — Везунчик, ты чего лыбишься? Представляешь, какое имя тебе дала бы твоя лошадь? — съязвила Валькирия, видимо, еще злясь за то, что остальные меня поддержали и не пустили ее в город. — Виола, вот ты в детстве была добрая девочка или такая же, как сейчас? — пошутил. — Я знаю, что сейчас огребу. — Если еще хоть слово от тебя услышу, то завяжу в узел и в сортире утоплю, — прошипела она. А ее пучеглазая зверюшка щелкнула разрядом между ушей, видимо, поддакивая хозяйке, и забегала вокруг ее ног. Вот сейчас появился реальный шанс отхватить увечий. Даже у Умар, джав ладонью вверх кулаком, дал понять, чтобы я заткнулся. В этот момент из кухни, которую недавно обустроила по своему вкусу эльфийка, вышла Тара и позвала меня помочь ей. А когда я последовал за ней, она тихонько попросила не спорить с Виолой, но при этом аккуратно ограждать ее от безрассудства. Ведьма поделилась наблюдениями и выводом, что на Валькирию очень сильно влияет беременность. К тому же Илус не самый заботливый муж. но ему это простительно, так как он не успевает решать все свалившиеся проблемы, хотя часть которых сам и создает. Я кивал в ответ, любуясь ею. тара мне сразу понравилась. В ней не чувствовалось фальши, присущие большинству симпатичных женщин, избалованных мужским вниманием. Да и, судя по ее рассказам, некогда ей было заниматься глупостями, так как большая часть времени уходила на выживание. Конечно, хотелось покувыркаться с такой стройной красоткой, но, во-первых, я еще не понял, как к ней относятся Илла с Виолой, если как к сестре, то я могу лишиться своего достоинства. А во-вторых, когда Тара ко мне обращалась, то на меня нападало оцепенение, и в голову не приходило ни одной умной мысли, чтобы достойно поддержать беседу. Поэтому я молча кивал, совсем соглашаясь. Она всучила мне ведро и велела сходить за водой. Я даже обрадовался, что появится повод уйти, а то застыл с туповатым видом, и Тара могла подумать, что у меня проблемы с умственным развитием. Выйти на улицу я не успел. Дверь открылась перед моим носом, и, чуть не задев меня, внутрь влетело тело, следом зашел Илвас почему-то в форме гвардейца, а за ним гарпия с чумазом лицом, разбитой правой бровью и счесанной до крови щекой. Демоненок явно поучаствовал в какой-то переделке, но, заметив пятна крови на его рукаве, я почему-то представил, как по городу бегает голый гвардеец, если, конечно, Илвус не снял форму с трупа. «Знакомьтесь, это пятак. Этот говногном с шайкой местных бродяг напал на нас, шарахнув магией из амулета». Лаконично поведал Илвус и под наши удивленные взгляды прошел к столу, схватил пирожок и, как ни в чем не бывало, начал его жевать. На его молчаливый вопрос Таврон лишь отрицательно мотнул головой, дав понять, что в поиске наемников они не преуспели. Телом действительно оказался гном, и все, в том числе и я, переводили взгляды то на него, то на демоненка, то на Гарпию в ожидании подробностей. Но Илус, не обращая на нас внимания, уминал пирожок, пристально разглядывая гнома, видимо, решая его судьбу. Никто не мог ручаться, что у него на уме, но мне всегда нравилась непредсказуемость парня. Это Умарт всегда пытался придерживаться хоть какого-то плана. А я был за любой кипиш, особенно если он кровавый. — А что у тебя с лицом? — задал я глупый вопрос Гарпии, чтобы нарушить гнетущую тишину. «А что, не видно, что я на него упала?» — огрызнулась. Она и явно хотела добавить еще какую-нибудь гадость, но промолчала. Понимая, в окружении кого находится, и видя, что демоненок, не настроен на откровения, поделилась подробностями их приключений по дороге суда После новости, что илус успел доставить Керонию во дворец, где тому сам правитель ушастых помог магии сразу не уйти за грань, все промолчали. То, что глава безопасности выживет, было под большим вопросом. Хоть они с Демоненком и подружились, но Кероний также оставался представителем власти. А значит, учитывая наши методы выживания, мы были не на одной стороне. А дальше история, поведанная Гарпией, была более чем странной. Они зашли в магазинчик к Горелой Бороде, где тот и сообщил, что некий Питак... Отверженный его сородич слишком много интересуется личностью парня, и не успели они пройти пары кварталов, как на них напал сидящий перед нами пятак. Гарпия лишь мельком успела заметить гнома с вытянутой рукой в их сторону, а потом словила небытие. чувству, ее привели городские стражники, которые, как назло, случайно проходили мимо этого безлюдного переулка. Видимо, гном активировал амулет ментальной магии. а его цена и качество оставляли желать лучшего, иначе Гарпия провалялась бы сутки без сознания, а то и вообще могла умом тронуться. Хотя ее умственные способности пока были под сомнением, так как при падении она головой попыталась проверить прочность кладки прилегающего дома и успешно съехала по стене лицом. Илвусу ментальная атака даже дискомфорта не доставила. я знал, что у него на шее висит какой-то мощный амулет, но где он его приобрел, оставалось только догадываться. И тогда демоненок моментально ушел в ускорение и вырубил гнома, но из-за незаметной дверцы дома, с которым поцеловалась Гарпия, вылезли какие-то оборванцы и поперли на него с ножами. Илвус не стал церемониться и сразу убил двоих из четырех нападавших, причем ножом одного из них, а двух других спугнула стража. Так как на парне была форма гвардейца, один из стражников узнал Гарпию, то разбирательство было недолгим. Илус, изображая гвардейца, просто-напросто приказал убрать трупы и, пообещав, что с их начальством вопрос будет улажен, взял за шкирку почти очухавшегося гнома и притащил сюда. Умарт достал из кармана платок и передал его Гарпии, чтобы та вытерла кровь с лица. Я же удивился наличию платка у нашего тихони-садиста. Мы, вампиры, даже простудой не болеем, чтобы сопли вытирать. Слышь, пятачок, дожевывая уже третий пирожок и прекратив изображать из себя немого, обратился к гному Илвус. Если бы ты хотел моей смерти, то использовал бы амулет с заклинанием помощнее. А значит, тебе что-то от меня нужно? Гном в измазанной в дорожной поликуртке с наливающимся синяком под глазом сидел на полу и смотрел на всех из-под лобья. Он не мог не понимать, что шансы выжить очень мизерные. — чтобы ты, Пятачок, не питал иллюзий, я тебе опишу ситуацию, как она есть на самом деле. Вот этот благородный вампир, — с недоброй ухмылкой Илвус указал на Умарта, — сначала отрежет твои поросящие ушки. И если ты не заговоришь, то потом возьмется, к примеру, хм, за твой свинячий носик. Но если и это тебя не впечатлит, то я просто грохну тебя и прикопаю за домом, потому что мне плевать на твои мотивы. Нет гнома, нет проблемы. И так хлюпнул носом и изобразил работу мысли, как будто бы у него был выбор. Осознав, что вариантов совсем нет, гном заговорил. «Среди нашего брата слушок прошел». что некий мальчишка, которого кличут демоненком, с легкостью считает древние руны гномов. Я тут же вспомнил, как Илус перевел надписи для гномов, у которых по пьяни выпросил и после купил несколько бочек их пойла, а потом с их старшим торговался до брызга слюней за процент от найденных в будущем с помощью расшифрованной карты драгоценных камней. Они даже чуть не подрались, но обошлось. У меня есть рукопись, которая полностью состоит из древних рун нашего народа, но их никто не может перевести. Продолжил Питак. Я прибыл в город и, разузнав о демоненке, долго тебя ждал. И вот сегодня ночью ты вышел из этого дома, и вы толпой отправились в желудок жабы. Уж не знаю, почему ты раньше не выходил на улицу. Может, захворал, а может, что-то опасался. По моим данным, тебе многие хотят кровь пустить. но боятся демона, который живет в тебе. Я в такие сказки не верю, поэтому купил недорогой амулет, снял в аренду подвал в доме недалеко от вашего, чтобы тебя туда упаковать, а за десяток серебрушек нанял местных попрошаек в помощь. И сегодня Бог удачи мне улыбнулся, по крайней мере, я так подумал, когда увидел, как ты в сопровождении всего лишь одной бабы идешь прямо в мою сторону». Меня немного смутила форма гвардейца на тебе, но такой возможности больше могло уже не быть. Ты уже знал, что ментальная магия тебе как дохлому щекотка. Я хотел всего лишь, чтобы ты прочитал рукопись, а потом оглушил бы тебя и свалил из города. Ага, или прирезал, что звучит намного правдоподобнее, хмыкнул Илвус, достав из-за пояса широкий нож, который, видимо, изъял у гнома. Тот даже спорить не стал, и, потрогав подбитый глаз, следуя традиции своего народа, начал торговаться. «Я умею проигрывать. Если вы меня отпустите, то я отдам вам рукопись. В ней описано место схрона мечей-близнецов, выкованных великим мастером-гномом рукам молот». Я, честно говоря, никогда не слышал ни про мечи-близнецы, ни про руку молота Хотя, по выражениям лиц остальных, было очевидно, что они в похожем положении. И было смешно слушать речи про благосклонность богу удачи в похищении его сына. Знал бы Петак, с кем связался, то драпал бы из города так быстро, что борода бы облысела на ветру. — Покажи рукопись, — попросил Илвус. Гном хмыкнул. — Я похож на идиота, чтобы таскать ее с собой. Илвус повел себя, как обычно, странно. Он залез на стол и, болтая ногами, взял последний пирожок и рассказал байку. Однажды ложь и правда, скинув одеяния, купались в озере. Когда ложь вышла на берег, ей так понравилась одежда правды, что ложь украла ее и ушла. Когда правда вышла на берег, она не смогла одеть одежду лжи, поэтому так и ходит по миру обнаженной. С тех пор часто преподносят ложь за правду, а голую правду все стесняются. «И в чьем мораль?» — спросил Питак. «Я, честно говоря, вообще ничего не понял, но если судить по нашему горелой бороде, то гномы очень любили такие короткие изречения со скрытым смыслом. Проблема в том, что это ты нас держишь за идиотов. Неужели ты думаешь, будто я поверю, что ты решил меня похитить, а потом тратить время, чтобы сбегать за рукописью? Может, тебя доголарой здесь, чтобы ее найти?» — Голая правда, вот тебе и мораль. — Безунчик, Умарт, обыскать его! — рявкнул Илвус. Я тут же схватил гнома за шкирку и поставил на ноги. А Умарт начал прощупывать каждый участок его одежды. Питак начал брыкаться, и пришлось назад заломить ему руки. Но кроме амулета исцеления, трех серебряных монет, расчески и ключа мы больше ничего не нашли. — Проверьте сапоги, — предложила Виола. Вот тут Питак серьезно забеспокоился и попытался вырваться. Пришлось зажать его мощную шею в изгибе локтя и придушить, что получилось с большим трудом. У Март стянул с него сапоги и с первого же вытряхнул свернутый под форму стопы кусок кожи. Илус слез со стола, взял сверток и развернул. Я не видел, что с другой стороны, но, поинтересовавшись, к нему подошла Тара и, пробежав взглядом, сообщила... Так тут вроде все понятно. Вот эта волнистая линия в двух кружочках означает южная дорога, а три точки над ней — это горный хребет. А вот следующий овал, перечеркнутый крестом, может иметь два значения. Или пещера, скрытая от посторонних глаз, или горный перевал, но непроходимый, скорее всего, после обвала, а вот этот знак... Илвус цикнул на нее, чтобы та замолчала, так как информация не предназначалась для посторонних, и спросил. «Ты откуда знаешь древние письмена гномов?» На лицах всех остальных был тот же вопрос, особенно у пятака, который от сожаления, что какая-то непонятная девица, спокойно читает древние иероглифы его народа, скуксился, как будто проглотил кислую пещерную макрицу, которая испортилась еще при жизни от старости. И теперь, по выражению физиономии гнома, оказалось что его пучит от несварения желудка. э, -э так это...» — начала заикаться ведьма, сообразив, что ляпнула лишнего, и виновато уточнила. «Наверное, эти знания я случайно забрала, когда вытащила у тебя общие наречия этого мира». Видимо, Илвус разозлился, что Тара опять не подумала и брякнула что-то не то при гноме про другие миры и рыкнул. «Брысь отсюда!» А когда ведьму сдуло на кухню, демоненок сложил рукопись, передал ее Марту и обратился к гному. Как видишь, тебе больше нечем купить свободу, так что вопрос удобрения тобой почвы во дворе все еще актуален. Питак психанул, отдернул мою руку и, натягивая обувку, зло огрызнулся. Говорили же добрые люди, чтобы не связывался с вами. От вашей компашки смерть унесет на несколько кварталов. Потом, напялив сапог и, вырвав у Марта свои вещи, заявил. «У меня есть еще один предмет для торга. Когда я следил за вашим домом, то в последние два дня заметил одного подозрительного типа, который занимался тем же самым. Я решил проследить за ним. У того еще есть подружка. Хм, симпатичная краля. И я думаю, что вам будет интересно, где прячется эта парочка». «С чего ты решил, что нам это интересно?» — спросил Илвус, изменившись в лице. «Всем остальным тоже было очевидно, о ком говорит гном, а по взгляду Виолы и Гарпии я понял, что обе уже представляют предсмертные крики и мольбы о пощаде иглы танцора». «У таких, как вы, друзей быть не может. У вас весь город боится». По-деловому, проведя расческой по бороде, съерничал гном. Так что вряд ли кто-то будет следить за вашим домом с намерениями высказать свое восхищение. — Логично, — кмыкнул демоненок. — Говори, где скрываются те двое, и у тебя появится шанс выжить. — Нет, так дело не пойдет. Гном не успел закончить свою мысль. Слова застряли у него в горле. Илвус выпустил свое чудовище. Я уже видел его новую вторую ипостась, когда он через портал вернулся из другого мира, но все равно сердце ухнуло куда-то в желудок. Потом они вместе провалились в пах, оттуда продолжили путь в пятки. — Ты можешь не верить в демона, зато демон верит в тебя. урах рах -р. Наклонившись, прорычал демон, а гном, громко икнув, съехал по стене на задницу. «Говори, где они скрываются!» в «Гостиница — золотая курица!» Не задумываясь, ответил Питак. «Я знаю это место», — сообщил Умарт. «Гнома в подвал! Умарт, везунчик и таврон! Идете со мной в гостиницу, остальные ждут здесь!» — приказал демон. Я схватил гнома за шкирку, который после увиденного даже и не думал сопротивляться, и потащил его на улицу. у марта выскочил первым, ключ от подвала был у него. Когда выходили, я услышал, как Валькирия заявила, что идет с нами, но Илвус в категоричной матерной форме, что изус демона было слышать непривычно, осадил ее. Хотя демонов я до этого и не видел ни разу, может, они матершинники побольше многих. Продолжение их семейной дискуссии я не слышал, так как дверь за нами закрылась. Вчетвером мы вышли, когда Илвус подобрал себе из наших сумартом запасов себе одежду, форма гвардейца на нем раскурочила при трансформации. На выходе Виола гордо и молча встучила ему свои клинки, и пришлось у дворе дома подгонять под него ремешки перевязи на спину. Когда мы вышли за забор, Март пошел впереди, показывая дорогу. За ним Илвус, а я с магом пристроился чуть позади. Пока выдался момент, я решил разговорить мага и негромко спросил. «Таврон, а что между Валькирией с демоненком происходит? Вроде не грызутся, но и милыми их отношения назвать язык не поворачивается». «Везунчик, вот если будешь, как обычно, много вертеть языком...» то Виола его с удовольствием укоротит, а потом голову отрежет и опять назад пришьет, чтобы еще раз отрезать. С напускной взмешкой предупредил меня он. И чтобы ты не лишился башки, растолкуя тебе Они оба изменились после путешествия в другой мир. Ну, с вампиршей все ясно, она беременна. Но Илвус как будто повзрослел. По крайней мере, он принял факт, что ему не отвертеться от ответственности за всех нас. Да и вообще зависит весь этот мир. Плюс на него давит императора. Да что там император? Сами боги постоянно от него чего-то требуют. При этом Виола наверняка ждет от него внимания. А парню пожрать некогда. Носится по городу и проблемы решает. И, между прочим, это мы должны были всех убить найти, а мы обгадились. как табун лошадей от массового отравления. — Я все слышу. Вдруг обернулся Илвус. — Везунчик, раскрою тебе одну великую тайну, — притормозил он. — Женщиной быть очень тяжело, потому что ее постоянно кто-то бесит, особенно собственный муж. И тут я, не прислушавшись к совету Таврона, опять ляпнул то, о чем следовало помалкивать. — Да уж... Нам Тара рассказала, как ты в мире двух лун, пьяный в дрова, пытался склеить виолу. А когда допёрла, что это твоя жена, то укусил её и убежал. Ещё бы она не бесилась после такого. Илвус задрал брови, и тут я понял, что сейчас огребу, и вжал голову. Мой дед одним подзатыльником очищал карму, восстанавливал ауру, снимал негативную энергетику и экономил на психологе. Подозрительно дружеским тоном сообщил демоненок. — А тебя, везунчик, вместо подзатыльника я женю, чтобы больше не задавал глупых вопросов. Я хотел возмутиться, но Умарт незаметно для илоса покрутил пальцем у виска, намекая, чтобы я больше не нарывался. Остаток пути через город мы молчали, местами расталкивая прохожих, нагло двигаясь вперед. А я серьезно задумался, как найти жену, чтобы демоненок не решил сам ее подобрать. А его больное чувство юмора знали все. И, как показывал опыт, если он что-то брякнул даже в шутку, то обязательно сдержит слово. А кто такой психолог, даже спрашивать было страшно. Наверняка это пыточных дел мастер, наподобие у Марта. И тут я снова вспомнил про Тару и про ее аппетитную попку. Она мне действительно нравилась, может и правда жениться на ней. Только вдруг Илвус мне за нее женилку оторвет. Витая в раздумьях о своем семейном будущем, я не заметил, как мы подошли к золотой курице. Когда Амарт протянул руку, чтобы открыть дверь, та сама распахнулась. Вышли двое, и наши взгляды встретились. Одним из них был молодой мужчина, на беглый взгляд которому недавно перевалило лишь за второй десяток циклов. а его спутником была женщина с довольно приятным, симпатичным лицом, но чуть старше своего дружка. Я увидел в их глазах удивление, резко переросшее в страх, и все понял. Это были танцоры Игла. Таким сообразительным оказался не я один. Илвус успел прокричать. «Это они!» В этот момент танцор ногой ударил в грудь у Марта, который, падая, увлек за собой стоящего за ним демоненка. Я уже замахнулся и хотел бросить метательный нож, спрятанный в рукаве. Этому приему я научился у Марта. Но меня за ворот назад опрокинул таврон, который, сделав шаг вперед, расставил в стороны руки. Я сначала мысленно его обматерил, но потом понял, что маг только что спас мне жизнь, выведя из-под удара амулета, который активировала эта сучка-наемница. Я не знаю, что за заклинание было в амулете. но, судя по дрожащим рукам Таврона, его защита еле выдержала. Невидимая война грёбаной магии, чтоб ее! Не теряя драгоценное время, молодой наемник сорвал с пояса компактный арбалет и, пальнув, попал у Марта куда-то в бочину. А Юлвус, прокричав, чтобы брали обоих живыми, в один прыжок сбил его с ног, и оба в обнимку кубарем покатились в дорожной пылище. Таврон, видимо, сильно выложился и даже упал на колено, а из гостиницы, открыв дверь, хотел выйти постояле, с чем отвлек наемницу. И я помню, что убивать нельзя, вместо клинка выхватил нож и, уйдя в ускорение, бросился на нее, целясь в правое плечо. Но не воспользовавшись обманным движением, я недооценил опыт этой змеи. Она успела отклонить весь корпус влево, и нож прошел мимо, а я в спине возле лопатки почувствовал острую боль, которая сразу отступила, оставив после себя лишь неприятное ощущение. Повторить удар ножом мне помешал мужик, который застыл в открытом проходе на траектории удара, глупо таращась на меня. Со злости я зарядил ему в жбан локтем. Тот ввалился обратно внутрь, но время я упустил. Наемница сиганула в сторону, но Умарт не подвел. Сидя с арбалетным болтом в руке, который, видимо, только что выдернул из своей тушки, он не стал геройствовать, а просто подставил ей подножку. И эта гадина, куркнувшись, пропахала носом землю. А когда она решила подняться, я уже стоял рядом. Было желание вспороть ей глотку, но пришлось просто от души приложиться кулаком по ее смазливой мордашке, и наемница отрубилась. Жалко, что она меня не услышала, когда я не сдержался. Стерва. У нее из руки выпала окровавленная игла размером чуть длиннее ладони. Это объяснило прозвище наемницы. И стало понятно, что именно она воткнула мне в спину. Если бы удар пришелся чуть ниже, то эта сука попала бы точно в сердце. И сейчас я бы уже был на полпути к загробному миру. А там, глядишь, и перерождение недолго ждать, например, в красивую птичку, чтобы гадить на головы мерзких двуногих. Я глянул в сторону Иоса, а там было на что посмотреть. демонёнок с двумя клинками и танцор с коротким мечом и длинным кинжалом танцевали, обмениваясь скоротечными ударами и тут же отстраняясь на безопасное расстояние друг от друга. Это был именно танец. Исполна, оправдывая свое прозвище, задавал стиль именно наемник, руки которого постоянно находились в движении, отчего бой напоминал пляску. Илва смог разделать этого плясуна в два удара сердца, но почему-то тянул. Может, хотел изучить новый для него стиль, а может, просто решил поиграть с будущим трупом. Я никогда не мог предугадать, что у этого парня в голове. но то, что мозги там есть, было неоспоримым фактом. Прохожие, увидев серьезную стычку среди бела дня, зная, что вход могут пустить магию, попрятались за прилегающими напротив домами, но не спешили ретироваться и глазели, ожидая исхода конфликта. Такие зрелища любили все, от детей до пожилых горожан. Тут главное было под раздачу не попасть. Их ожидания оправдались. Танцор, доперев, что Илвус может в любой момент закончить бой и не в пользу наемника, бросил кинжал и направил руку в сторону демоненка. Чтобы понять то, что сейчас последует магический удар, не надо было быть магом. Илвус машинально отпрыгнул в сторону, но это мало помогло. Его, как улетевшую на ветру, шляпу отшвырнуло и хорошенько приложило о стену гостиницы. И даже меня с который то ли не успел выставить защиту, то ли не смог, волной плотного воздуха повалило на землю. Даже я, далекий от магии, узнал удар воздушным кулаком, и, судя по силе заклинания, амулет стоил очень дорого. Когда мы, сплевывая пыль, поднялись, то танцора, как огар, языком слезнул, и бегать в его поисках уже не было смысла. А Илвус сидел и крутил башкой, пытаясь прийти в себя. Я оставил наемницу под надзором у Марта, который сидел и глотал кровь из колбочки и, подойдя к Илвусу, поинтересовался его самочувствием. На что он, еще раз тряхнув головой, с чумазом лицом ответил. «У меня два вопроса. Откуда пыль берется и куда все время деньги деваются?» По наитию я понял, что это его очередной странный юмор. А значит, мозги не вылетели, и Валькирия за своего муженька не отпилит мне голову деревянной ложкой».